с грудью, что твой валун, и руками дугообразно оттопыренными от мускулистого тела, и хмуро, подозрительно смотрел на Петра своими маленькими, хитрыми глазками неопределенно зеленоватого цвета. «Приятель, неприятель, не разберешь». В эту минуту Петр был для него паном, а с панами, как подсказывал ему опыт многострадальной жизни, лучше не связываться. Он шевельнулся, только когда один из товарищей, желая подбодрить, дал ему сзади хорошего пинка. С поворством, удивительным для его медвежьей внешности, Франтос греб своей лопатообразной рукой, нанесшую удар ногу, силой рванул за нее, и лишь когда нахал рухнул, двинулся к площадки глухо бормоча и покачиваясь. — Смотри, Петр, я ведь раздавлю тебя, как клопа! — сказал Франта, скинув янычарское одеяние. — Что ж, попробуй, — ответил Петр. И они принялись за дело. То, что высоким властителям Османской империи и их прислужникам посчастливилось с дозволения Аллаха увидеть, было борьбой титанов, захватывающий дух картиной обнажившихся, свободных от рисовки простых и неподдельных человеческих отношений, драматическим столкновением двух равновеликих сил, яростной схваткой разъяренных, человекообразных бестий, которые в ту минуту не желают ничего иного, кроме как дубовыми палками забить друг друга до смерти. Пусть даже им это и не удастся, потому что оба одинаково сильны как в обороне, так и в нападении, как в отражении ударов, так и в их нанесении. После ошеломительного деревянного треска, когда обе палки мелькали по всем направлениям, сливаясь в единую крутящуюся морскую звезду, Иногда наступало оцепенение нечто вроде боксерского клинча. Палки, образуя острый угол, перекрещивались в срединных точках, и оба борца пытались пересилить один другого, словно два дерущихся оленя с переплетенными рогами. Это зрелище выглядит куда более напряженным и патетичным, нежели сцены взаимного избиения, ибо здесь речь идет Не о покое ленивого отдохновения, но о покое крайне неустойчивом, о равновесии, удерживаемом с невероятным напряжением, о покое до предела натянутого и готового к выстрелу самострела. Все затаили дыхание, и в этой тишине были бы слышны даже шаги кошки, крадущейся к миске с молоком. Оба героя застыли в неподвижности, словно очарованные, злой судьбой, осужденные на смерть от щедрого напряжения. Вдруг слышите раздался странный и совершенно неуместный звук рвущегося полотна. Это у Петра лопнул тесный рукав рубашки, не выдержав давления напряженных мускулов, и внезапно сверху, чуть не с потолка послышался короткий, тут же подавленный стон. Какая-то из жен, либо наложниц султана, наблюдавших из окошка, забилась в любовной судороге, но бдительный явных вовремя успел ее укротить, зажав рот черной ладонью. И тут застывшая была картина борьбы меняется. Петр неожиданно делает на правой ноге И франт бессильно проваливается в пустоту, пытаясь задержать падение медвежьими лапами, словно лыжник, тормозящий на всей скорости, носки в месте, пятки врозь, в то время как Пётр свободной палицей молотит его по ягодицам. Никому и не вдомёк, что Пётр щадит своего противника. Ведь стоило ему лишь единожды нанести Франте удар не по заднице, а по голове, как все было бы кончено.